И Паганель не выдержал. Подумать только. Австралиец, хорошо знающий географию. Он был в восторге и расцеловал Талины в обе щеки, как, вероятно, поцеловал мальчика преподобный Пакстен в день раздачи наград. Однако Паганель должен был знать, что подобные случаи нередки в австралийских школах. Юные дикари легко усваивают географию и охотно занимаются ею, чего никак нельзя сказать о математике, она дается им с трудом. Талины удивила внезапная нежность ученого. Тогда леди Элен объяснила мальчику, что Паганель знаменитый географ, к тому же выдающийся преподаватель. Преподаватель географии! воскликнул Талины. «О, сэр, проэкзаменуйте меня!» «Проэкзаменовать тебя, мой мальчик?» — повторил Паганель. «Охотно! Я собирался сделать это даже помимо твоей просьбы. Мне очень интересно узнать, как преподают географию в Мельбурнской нормальной школе». «А что, Паганель, если Талины знает географию лучше вас?» — спросил Макнабс. «Знает лучше секретаря французского географического общества!» И, поправив на переносице очки, выпрямившись во весь свой высокий рост, Паганель, как и подобает преподавателю, строго приступил к экзамену. «Ученик Талины, встаньте!» Талина, который и без того стоял, принял более почтительную позу и стал ожидать вопросов географа. «Ученик Талины, продолжал Паганель. «Назовите мне пять частей света». «Океания, Азия, Африка, Америка и Европа», — ответил Талины. «Прекрасно. Начнем же с океании, поскольку в данный момент мы в ней находимся. Скажите, на какие части разделяется она?» «Она разделяется на Полинезию». Миланезию и Микронезию. Главные ее острова следующие: Австралия, принадлежащая англичанам, Новая Зеландия, тоже принадлежащая англичанам, Тасмания, принадлежащая англичанам, Острова Чатем, Окленд, Макари, Кермадек, Маккин, Мараки и прочие, также принадлежащие англичанам. Хорошо ответил Паганель. А Новая Каледония, Сандвичевы острова, Минданские острова, Паумоту... Эти острова находятся под покровительством Великобритании. «Как? Под покровительством Великобритании?» воскликнул Паганель. «Мне кажется, что Франции». «Франции?» удивленно спросил мальчуган. «Ага», — сказал Паганель, — «так вот, чему вас учат в Мельбурнской нормальной школе». «Да, господин профессор, а разве это плохо?» «Превосходно», — ответил Паганель. «Итак, вся океания принадлежит Англии. Это вопрос решенный. Ну, продолжим». У Паганеля был полураздосадованный, полуудивленный вид доставлявший глубокое удовольствие майору. Экзамен продолжался. Перейдем к Азии, сказал географ. Азия, сказал Талины, страна огромная. Столица ее Калькута. Главные города Бомбей, Мадрас, Сингапур, Коломба. Острова Локодивские, Мальдивские и многие другие. Все принадлежат Англии. «Хорошо-хорошо, ученик Талине. а что вы знаете об Африке?» «В Африке две главные колонии. На юге Капская со столицей Капштатом, а на западе английские владения с главным городом Сьерра-Леоне». «Прекрасный ответ», — сказал Паганель, которого начала забавлять эта англо-фантастическая география. Я вижу, что преподавание у вас было поставлено как нельзя лучше. Что же касается Алжира, Марокко, Египта, то они, конечно, пропущены в английских атласах. Ну, а теперь я очень хотел бы поговорить об Америке. Америка делится на северную и южную, начал Талины. В первой... «Англии принадлежат Канада, Новый Брунсвик, Новая Шотландия и Соединенные Штаты под управлением губернатора Джонсона». «Губернатора Джонсона?» — воскликнул Паганель. Приемником великого и доброго Линкольна, убитого безумным фанатиком, сторонником рабовладельцев. Чудесно! Лучше не может быть!» Ну, а Южная Америка с Гвианой, с островами Фолклендскими, Шетландскими островами, Георгией, Ямайкой, Тринидадом и так далее, и так далее, все это тоже принадлежит англичанам. Я не стану с тобой спорить об этом, но, Талине, мне хотелось бы знать теперь твое мнение, или, вернее, мнение твоих преподавателей, о Европе. «О Европе?» – переспросил маленький австралиец, не понимавший, почему так горячится географ. «Да, о Европе. Кому принадлежит Европа?» «Европа принадлежит, конечно, англичанам», – уверенно ответил мальчик. «Я и сам так думал», – продолжал Паганель. «Но что именно входит в состав владений Англии в Европе? Вот что мне хотелось бы знать». Англичанам принадлежит Англия, Шотландия, Ирландия, Мальта, острова Джерсей, острова Ионические, Гибридские. — Молодец, молодец, Талины, — перебил его Паганель. — Но ведь в Европе существуют другие государства, о которых ты забыл упомянуть, мой мальчик. — Какие, сэр? — спросил, не смущаясь мальчуган. — Испания, Россия. Австрия, Пруссия, Франция. Это провинции, а не государства, сказал Талины. Это уж слишком, крикнул Паганель, срывая с носа очки. Конечно, провинции. Столица Испании Гибралтар. Восхитительно, чудесно, бесподобно. Ну а Франция? Я ведь француз. И мне хотелось бы знать, кому я принадлежу. «Франция? Это английская провинция», — ответил спокойно Талина. «Главный город ее Кале». «Кале?» — воскликнул Паганель. «Как? Ты думаешь, что Кале до сих пор принадлежит Англии?» «Конечно». «И ты думаешь, что это столица Франции?» «Да, сэр». «И там живет губернатор лорд Наполеон». Тут Паганель разразился неудержимым смехом. Талины не успел закончить фразу. Мальчуган не знал, что и думать. Его спрашивали, он отвечал как можно лучше. Но нелепость его ответов нельзя было вменять ему в вину. Он даже об этом не подозревал. Юный австралиец не смутился. Он серьезно выжидал, когда прекратится этот непонятный для него хохот. «Вот видите», — смеясь сказал майор, — «я был прав, говоря, что ученик Талины превзойдет вас». «Несомненно, милый майор», — ответил географ. «Так вот, как преподают географию в Мельбурне. Подумать только». Европа, Азия, Африка, Америка, Океания. Все, целый свет принадлежит англичанам. Черт возьми, при таком воспитании я понимаю, что туземцы подчиняются англичанам. Ну, Талине, а Луна, она как, тоже принадлежит англичанам? Она будет принадлежать им, серьезно ответил маленький дикарь. Тут Паганель вскочил. Он больше не в силах был усидеть на месте, его душил смех. Он отбежал почти на четверть мили от лагеря и там смеялся в волю. Во время отсутствия Паганеля Гленнерван разыскал в своей дорожной библиотечке краткий очерк географии Самуила Ричардсона. Эта книга очень популярна в Англии и дает несколько более точные сведения о земном шаре, чем мельбурнские преподаватели. «Возьми эту книгу, дитя мое», — сказал Гленнер Ван маленькому австралийцу. «У тебя несколько неправильные сведения по географии. Их необходимо исправить. Я дарю тебе эту книгу на память о нашей встрече». Толины молча взял книгу. Стал внимательно ее рассматривать, недоверчиво качая головой и не решаясь сунуть в карман. Тем временем совсем стемнело. Было уже девять часов вечера. Пора было подумать об отдыхе, ведь на следующий день нужно было встать на рассвете. Роберт предложил своему другу Талины половину своей постели. Маленький туземец согласился. Несколько минут спустя Элен и Мэри Грант ушли в свой фургон, мужчины улеглись в палатке, и только доносившийся издали хохот погонеля сливался с тихим приятным щебетанием сорок. Но когда на следующее утро в шесть часов солнечные лучи разбудили спящих, они не нашли около себя австралийского мальчика. Талина исчез. Стремился ли он быстрее попасть в родной край или его обидел смех Паганеля, этого никто не знал. Но Элен, проснувшись, нашла у себя на груди свежий букет мимоз, а Паганель обнаружил в кармане своей куртки географию Самуила Ричардсона.